Но все неудачи, все трудности только разжигали волю Петра. Его шаги и гремели, как время. Шведы восемнадцать лет тому назад большую викторию под Нарвой получили, сие бесспорно, думал он. От этого варварского несчастья нужда нашу леность отогнала и к трудолюбию, к искусству день и ночь вынуждала. И сидит царь Петр один. Над ним ночь, лед на окне, р у б л е н ы е стены с мороза ухуют. Попробуй-ка, сохрани жар сердца При таком морозе без водки. А ведь на юге, на востоке Есть теплые места, Где всякого изобилия много. Там и цветы, и плоды, и фрукты, И вино, и искусство, и ткани, И уголь, и нефть, и железо. н и одна только рожь, До сала, до береза, до пенька. Вон на восток, насколько уходит, простирается земля наша. До Америки, что ли, доходит. Надо бы послать про то прознать. И на западе, у Балканских гор, живут люди того же славянского корня, как и мы. Язык-то один, грамматика ясно всем говорит. Пусть она кажет нам, грамматика-то. Только наш труд нужен. Хоть и принуждением, старание нужно. А сил-то у нас хватит обратить все это на потребу государству. Ничто не могло удержать Петра на его пути к просвещению. Как же приходилось с а м у раньше двигать народ? Какими путями? Страхом? Казнями? Вон лежат они под кремлевскими раскатами, во рвах на Красной площади, Тела истерзанные, колесованные, избитые, Глаза белые слепо глядят, Черная кровь с п е к л а с На виселицах ветер труп раскачивает, Над ними вранье кружится. Страшно народу, что у него такой царь, Но он и покоряется. о т о г о не знает народ, Что это в сердце царя жалость к народу говорит, Что это ревность же н нем, о народе, О его же судьбе. Ей-ей! «Ради только России, ради ее славы и благоденствия эти труды мои», — думал Петр, — «и обо всем этом мне нужно перед всеми всенародно из Москвы рассказать, какое горе у меня приключилось, какая измена в самой царской семье завелась. Сын мой делу изменил. Сын мой!» «Пусть все знают это!» Пусть по всем церквам прочтут об этом мой манифест. Пусть не только господа сенат знают. Пусть сам народ все на чистоту знает. Пусть сам народ меня с сыном судит. Иначе нельзя. Все нужно написать н а п р я н и к в с ё